эпилог. пески здесь не были белыми скорее уж имели оттенок слоновой кости который при соприкосновении с водой менялся насыщаясь всеми оттенками розового и сама вода какая то очень уж плотная слюдяная казалась мне не настоящей весь этот мирок черные черточки лодок черные тела ныряльщиков которые уходили вниз без всплеска и также беззвучно появлялись черные уродливые ветки кораллов или шары колючника, которые складывались в специальные корзины. Запах корицы, тимьяна, ветер, летящий над водой, но не оставляющий на поверхности ее нескладки. «Зачем мы здесь?» — проворчала я, трогая странную воду пальцем. И пусть Малкольм утверждает, что она совершенно безопасна, я все равно не верю. Не ему. в Воде. Темной, тяжелой. Она тянется за моими пальцами, провисает тончайшими нитями, будто не желая отпускать. «Затем, что я тебе обещал?» «Так это когда было?» «Пять лет». «Что такое пять лет?» «Пролетели и...» «Дом». «Помню землю, душное лето, пыль, асфальт и бензин». Совка на лавочке расселась, лавочку всю заняв. Она дышала ртом и обмахивалась бумажным веером, а на соломенной белой шляпке трепетали бумажные цветы. «Явилась», — сказала она мне, и все три подбородка меленько затряслись. «Ни стыда, ни совести. Хотя чего от тебя ждать?» Подъезд. Резкий запах краски и кошек. И еще, кажется, дыма. Малкольм изо всех сил старается не морщиться, но выходит не очень. «Может, на улице подождешь?» Совка ему про меня все расскажет, начиная с лет младых. Заодно просветит, какая я стерва, тварь и потоскуха А то ишь вбил в голову, что жениться на мне должен. Бестолыча рыжая. Бестолыч качает головой а дверь в квартиру открыта. И стоит толкнуть, как в нос ударяет такая вонь, что и я отступаю. «Может, ты сходи?» Малкольм разворачивает меня к лестнице. «А я сейчас бригаду вызову. Тебе что-то из дому взять надо?» «Нет. И главное, я подчиняюсь. Хотя, видят боги, я в жизни никому не подчинялась. Но тут колени дрожат, и руки тоже. И, кажется, я сама развалюсь на части. Я не помню, как спустилась» и оказалась на лавочке рядом с Совкой. «Квартирку бабкину она того, уже месяц как продала». Совка заговорила первой. «Ты-то как пропала, так и понеслось. Ходила, побиралась. Наши подкармливали. Участковый в больничку определил. Только кто ж ее там долго держать станет? Она-то на третий день и сорвалась». «Не хочу думать, я не виновата». «Или виновата? Я держала ее, как умела, так и держала. Ладно, толку-то думать о том, что было». Белый фургон без опознавательных знаков припарковался у подъезда. Из фургона выбрались трое ребят в белых халатах, наброшенных поверх цивильной одежды. Забираешь, значит? Забираю. Думаешь, получится подлечить? Я вздохнула. Попробую. Здесь я вряд ли что-то смогу сделать, а вот там, там у них свои методы, и от зависимости избавляют. Есть ведь не только чистки организма, но и ментальная, мать его, внушение. Только почему-то все равно было страшно. Что внушишь человеку, от которого осталась лишь оболочка? Жених твой? Вроде того. Странно, но Совкино любопытство не внушало отвращение Я поднялась. Бывайте. Не знаю, появлюсь ли я еще. Переезжаешь? Да. За границу. Вроде того. Ох и вредная ж ты, Маргарита, девка! Никакого уважения к старшим, укоризненно произнесла Совка и, взмахнув веером, велела. Иди уж. И постарайся не просрать свою жизнь, как твоя бестолковая мамаша. Постараюсь, что уж тут. Год. И тихое заведение, более похожее на санаторий. Любезные целители, курсы детоксикации, курсы восстановления, счета, которые, слава всем богам, я могла оплачивать. встречи Она молчит, и я молчу. Мы пьем чай и глядим в окно, на треклятую зеленую лужайку, по которой бегают декоративные кролики. Кроликов много, и я считаю их, чтобы хоть как-то убить время. Отец мрачен. Он вообще отказывается встречаться со мной, чему я несказанно рада. Дворец. Сестрица, которая щебечет безумной пташкой. А я не ощущаю в себе и привязанности, не то чтобы любви к этой девочке. Впрочем, ей неплохо. У нее редкий дар предвидения и ценная кровь. Ее судьба отчасти предопределена, но, кажется, понимая это, Агнес не печалится. «Вот увидишь». Она берет меня за руки и смотрит в душу черными глазами. Все еще будет хорошо. А я соглашаюсь, с безумцами не спорят. И год. Выпускной Малкольма, на который мы идем вдвоем, хотя я все еще отказываюсь принять обручальное кольцо. Это упрямство его раздражает, а я... Я даже не могу толком его объяснить. Просто так надо, как сказала бы Агнес. И я повторяю ее слова. «Мне нужно время». А он уезжает на границу. Практика. И да, так надо. Письма, ожидания и острое желание кого-нибудь убить спасают клиника и работа, и треклятый дар, все еще живущий собственной жизнью. Свадьба Айзека, и он выглядит вполне счастливым, что уж говорить об Арине. Она не признается в своей любви. В высшем свете не принято любить мужа, но по ней и без слов заметно. Во всяком случае, мне. Рай. Он тоже женат. Я даже знаю, на ком, но молчу. Мы обходим друг друга стороной, соблюдая странный ритуал. А в конце вечера он подходит ко мне и говорит «Спасибо». «Пожалуйста», отвечаю я, и на этом разговор завершается. Год. Я почти привыкаю обходиться без Малкольма, хотя он и приезжает при любой возможности. Мама с отцом вновь сошлись. Не знаю. Случайно ли была их встреча, или персонал постарался, но там не сделают ничего, что повредило бы пациентам. Они изменились, и теперь мы разговариваем. Втроем, на безопасные темы. Погода вот. Магия. Мама в нее до сих пор не верит, а отец помогает. Все-таки артефакторика мне дается туго, но я стараюсь, да. И домик я присмотрела, на побережье. Тихий курортный городок, самое оно. А я буду в гости заезжать хотя и не слишком часто, чувствую, эти встречи им так же неудобны, как и мне. И еще год. И мой выпускной, который должен был быть вчера. Я даже к нему готовилась. Платье вот купила. Да, только у Рыжего свои планы имелись. И теперь я стояла на берегу, цвета слоновой кости, глядя на пристранное строение, будто созданное из песка и ветра. Оно было полуматериально, многомерно. Невозможно, исходя из моих знаний классической геометрии и стандартного опыта, но оно существовало одновременно здесь и где-то вовне. «Идем». Малкольм потянул меня за руку. Он стал выше, шире в плечах, строже, что ли. И я, если честно, до конца еще не привыкла к нему, новому. «Зачем?» Шлейф моего платья тянулся по песку, впрочем, не потревожив ни песчинки. «Надо». «Как-то мне это его отговорочка». Не слишком понравилось, но я пошла по песку, по полупрозрачным ступеням, которым бы давным-давно рассыпаться прахом. Изнутри храм походил на огромную раковину. Перламутр всех оттенков и солнечный свет, проникающий сквозь полупрозрачные тени, сияние и тишина. Музыка моря, что накатывала волна за волной, успокаивая и утешая. Всё хорошо, чудесно. Оставь забудь тревоги ты вместе где все так как должно быть и я сама не поняла когда и как взяла Малкольма под руку а потом мы оказались в круге света и он заглянув мне в глаза протянул свое треклятое кольцо а я приняла надела на палец и поморщилась когда руку обожгло болью впрочем она отступила оставив после себя чувство покоя пожалуй уверенности что теперь Все на самом деле будет хорошо. Конечно, Малкольм улыбнулся и тронул лиловый узор, который расползался по моим ладоням, и не только моим. Богиня сказала свое слово. Амир услышал, и при выходе из храма нас встретил дождь, розовый, мать его, теплый дождь, под которым хотелось кружиться и смеяться, и вообще, я, кажется, никогда не была настолько счастлива все-таки общение с богами дурно сказывается на человеческой психике. А домой мы вернулись только через две недели. Почему бы и нет? Текст читала Юлия Бочанова